Вера Алентова родилась в актерской семье и, по ее собственным словам, с детства воспитывалась как типичный актерский ребенок. Ее мама, Ирина Николаевна Алентова, работала актрисой периферийных российских театров. Но у Веры всю жизнь было такое ощущение, что она как человек сформировалась уже где-то годам к трем. Она родилась 21 февраля 1942 года на Севере в городе Котласе Архангельской области. Правда, вскоре Вера с мамой уехали в теплые края, на Украину, навсегда оставив родной Север. Но Вера Валентиновна никогда не отрывалась от него душой и до сих пор с гордостью называет своей родиной Север, считая северян людьми необыкновенными и замечательными. Отец Быков Валентин Михайлович, годы жизни 1917-1946 тоже был актером, но он умер, когда девочке не исполнилось еще и четырех лет, и у мамы появилась уверенность, что у Веры в жизни все должно быть хорошо, потому что, как она повторяла, Бог жалеет сирот и помогает им. Актеры периферийных театров – люди непоседливые. Жизнь заставляла их ездить по стране в поисках лучших условий жизни, и Вера вместе с мамой часто меняла место жительства. В школу девочка пошла на Украине, затем успела поучиться в Узбекистане, а десятилетку окончила на Алтае, в городе Барнауле. Детство Веры, как почти у всех военных и послевоенных детей, не было легким. Еды было мало, о сладостях вообще даже мысли не возникало. Игрушки были из картона, заботливо вырезанные и разрисованные маминой рукой. Из одежды одно фланелевое платье, опять же сшитое мамой из своего старого халатика. Жили в подвальном помещении гримуборной театра, без дневного света. Мама много работала, но оплата у периферийных актеров была невысокой – поэтому она была вынуждена подрабатывать. Все свое свободное время она занималась тем, что трудилась в пошивочном цехе того же самого театра, где вечерами играла на сцене. Впоследствии, вспоминая рассказы жены о собственном детстве, режиссер Владимир Меньшов говорил, что существование девочки можно было сравнить разве только с нищенским житьем Оливера Твиста, описанного в известном романе Чарльза Диккенса. «Жили они в абсолютной нищете. В театре по семь месяцев не платили зарплаты. Ее мама что-то судорожно шила, чтобы не умереть с голоду. Рубль на кино. Редчайший случай. Раз в месяц. Какие платья?» До десятого класса. Школьная форма и единственные платья из перешитого маминого халата. Однако, Алентова рассказывает об этом периоде своей жизни, не подчеркивая его исключительности, в те первые послевоенные годы так жила страны, утверждает она. Вера ходила в садик, потом в школу, подолгу оставаясь одна с самого раннего детства, и по ее собственному выражению росла, как трава. Одиночество научило ее задумываться о смысле бытия, и ей никогда не было скучно с самой собой. В детском коллективе природная склонность к фантазиям мгновенно выводила ее в лидеры по части всевозможных игр. Она придумывала невероятные истории и разыгрывала их с дворовыми ребятами, раздавая им роли, как в театре. Помимо этого, она изобретала им костюмы из цветов, листьев и всякого подручного материала старых занавесок, дырявых кастрюль, рваных чулок и панамок. Она учила ребят исполнять придуманные ею экзотические танцы, мгновенно сочиняла мотив на любые стихи и иногда собирала родителей во дворе, чтобы они посмотрели их детские представления. Действующими лицами были прекрасные принцессы, благородные рыцари и, конечно, злые силы, противостоящие добру, благородству. Но добро всегда побеждало, и дети, увлеченные практически импровизированным театрализованным действом, с восторгом смотрели Вере в глаза. Были в ее детстве и обычные подвижные игры с беготней и прыжками по крышам сараев, лазанием по деревьям и пожарным лестницам.